Глава 27. «Я на этом не поеду», — обреченно выдавил из себя Михаил с неодобрением, глядя на пронесшегося по парковке Федора оседлавшего странного вида транспорт. «Это же хуже электросамоката! хренотень для смертников!» «А есть выбор?» — равнодушно ответил я больше озадаченный вопросом, как за ночь научить наших девушек управлять этим чудом инопланетных технологий. А учитывая, что я и сам еще не до конца разобрался с управлением, а началось все с того, что Михаил сумел понять, как заводить, точнее, активировать двигатели на автомобилях. По сути, сложного-то ничего в этом не было. Жми на красный датчик, и двигатель готов. Сложнее было с управлением, но и тут каким-то образом он сумел понять, что нужно делать, угробив в процессе всего три машины. И даже нам показал, попросив поучаствовать в поиске исправного транспорта. Управление оказалось на редкость простым. Два рычага, каждый из которых отвечает за скорость вращения колес, с одной стороны машины, ну а поворот осуществлялся за счет разницы. Остальные кнопки нас не слишком интересовали. Нам все же ехать, а не комфорт или правила соблюдать, с местными аналогами сигналов или поворотниками. Вот только ехать как раз и не получалось. 5-10 минут работы двигателя — и машина вставала как вкопанная, а иногда еще и дымилась. «Масла нет наверняка», – ворчал Михаил в очередной раз, пытаясь найти доступ к двигателю. «Или еще какой штуки для смазки? Вот их и клинит». В итоге через час нам пришлось разгребать заторы в проходах, которые оказались забиты неисправными автомобилями. А потом намучившиеся все решили начать испытания в другом проходе, потому как ворочить нелегкую технику вручную – то еще испытание. Ну и закончилась наша с Федей эпопея после того, как машина, которую я активировал, проработала заведенное дольше обычного. А потом еще и два круга проехала вокруг парковки. А когда я, довольный и гордый собой, лихо мчался по прямой, рассчитывая подкатить к ребятам, у нее заклинило правое колесо. Да так, что в стену я въехал на хорошей скорости, словно на запланированном краш-тесте. А ведь даже фразу придумал, мол, садитесь, карета подана. В гробу я видел такие испытания. Первое, что услышали кинувшиеся ко мне ребята. Ну и с цензурного, конечно. Потому что, когда я осознал, что один из рычагов, который оцарапал лоб, мог оказаться в моей глазнице, цензурного говорил мало, хотя и не затыкался почти минуту. Ну и остаток вечера я с повязкой на лбу, как тот красный командир из старой песни, Просто бродил по огромной стоянке, разглядывая технику. И вполне закономерно набрел на очередной пандус, который мы в прошлый раз проигнорировали, ожидая, что он ведет на улице мертвого города. Вот только в этот раз я решил проверить и поднявшись оказался на втором ярусе, где нашлась припаркованная совершенно другая техника, которую я таковой и посчитал-то не сразу. Не то водный мотоцикл, не то детская игрушка, Проворчал я вслух, разглядывая плавные обводы непонятной штуки, застывшей на асфальте среди сотен подобных, отличающихся только цветом. Хотя откуда водный мотоцикл среди суши? Впрочем, на игрушку данный агрегат тоже не слишком походил, уж больно массивный. В общем, надо ли говорить, что, недолго раздумывая, я протянул руку и активировал непонятную штуковину? А когда транспорт вдруг загудел и приподнялся над полом на высоту нескольких сантиметров, я и вовсе пришел в восторг. Давно мечтал покататься на летающей машине, но все никак, а тут пусть и не автомобиль, но полноценный летающий мотоцикл. Правда, вместо руля у него оказались подвижные трапеции по обеим сторонам, и это немного усложнило процесс. Ровно на две единицы разбитой техники. Благо, ума мне хватило пошевелить ручки управления, не садясь в кресло. Причем в первый раз я поднял трапеции, и агрегат, утробно взревев, взлетел вверх, а потом стукнувшийся потолок едва не прибил меня своими обломками. Ну а второй раз я двинул управление вперед, и агрегат протаранил стену. Но зато к тому моменту, когда взбудораженные грохотом друзья прибежали ко мне, я уже уверенно восседал на железном коне, и легонько двигая трапеции, со скоростью черепахи дефилировал по парковке. «Это что за агрегат?» – озадаченно спросил Михаил. «Гидроскутер?» «Скорее воздушный», – гордо заявил я, и легонько тронув трапеции, похвастался. «Глянь, как я могу!» Повинуясь движению ручки управления, мотоцикл взмыл вверх на целый метр, а я пригнулся, чтобы не убиться о потолок. Не рассчитал немного». «Вот это я понимаю достижение цивилизации», – округлил глаза Федор, сходу оседлав такого же железного коня угольно-черного цвета. «Показывай, как управлять этим чудом». В итоге, вместо того, чтобы тренироваться, я битый час объяснял ребятам принцип управления чудом техники. Причем Федор, схватив все на лету, после первых фраз оседлал транспорт и укатил тренироваться, а вот к девушкам потребовался особый подход. И казалось бы, ну что сложного? Не сложнее велосипеда, по сути. Вот только тем, кто велосипеда в глаза не видел, не говоря уже о другой, более сложной технике, верхом на этом чуде инженерно-магической мысли было сильно неуютно. А тут еще Михаил, не оставляющий надежд завладеть полноценной машиной, заортачился. По сути, как раз он-то овладел управлением летающей техникой МИГом. Талант, что тут скажешь но всерьез ее не воспринял. В общем, решили, что Михаил за остаток ночи попытается реанимировать хоть одну машину, и если ему это удастся, то поедет на ней. Ну а мы, очистив приличный кусок парковки, продолжим учить девушек управлению транспортом, по возможности никого не угробив. Ну и сами потренируемся. Но как бы то ни было, к утру все были вполне способны держаться в седле и даже вполне сносно ехать по прямой, не делая резких виражей и имелись у меня основания полагать, что на свежем воздухе, там, где нет опасности убиться о потолок, будет намного проще. «Все, хватит», — в какой-то момент, видя, что девушки уже едва стоят на ногах, скомандовал я. «Всем спать, на рассвете вылет». «А может, пешком?» — с непонятным выражением лица глядя на мотоцикл, словно решая сжечь его или погладить, — предложила Кая. «Тихонечко пройдем за каулками, а там, глядишь, и город кончится». «Давай мы тихонечко проедем хотя бы до леса». Положив голову девушке себе на колени и машинально гладя по волосам, попросил я. «Иначе мы просто не вырвемся из города». «Ты пойми, здесь охотничьи угодья этих тварей, их территория. Они же тут каждый камень наверняка знают. Так что наш шанс – это скорость». «Да понимаю я, но страшно же». «На лодке по морю не страшно, – удивился я, – а тут-то чем хуже. Наоборот, дальше земли не упадешь, не утонешь». «Ты не понимаешь, это другое», – обиженно выдала волшебница, и я только глаза округлил, узнав в ответе любимую фразу земных девушек. А пока придумывал, что ответить, Кая уже заснула, вымотавшись за эти бесконечные дни. Рядом, уткнувшись носом в плечо Федора, тихо сопела мора, и лишь с нижнего яруса парковки доносился рык мотора. Неугомонный Михаил, твердо решивший затрофеять чужую технику, и не думал успокаиваться. «Может, отправишь его спать?» – шепотом предложил Федя. «Да ну его!» – так же тихо ответил я. «Потом будет дуться неделю и ворчать, что у него бы все получилось, если бы не мы». «Тоже верно!» – кивнул Федор и, прикрыв глаза, расслабился, надеясь уснуть. «Ну а я сидел, прислонившись к стене, и обдумывал, как быть дальше. По всему выходило, что теперь наша жизнь превратится в гонку со смертью, и чтобы выжить, нужно будет приложить неслабые усилия». И гонка эта уже началась, причем даже не сегодня. Неудивительно, что после таких мыслей я проснулся взбудораженный, так и не отошедший от абсурдного сна, в котором мчался на трехколесном велосипеде вдоль детской площадки, а за мной бежал другой малыш с бородой до колен и злобно щелкал зубами. А мне нужно было успеть сбежать, пока я не омолодился до младенца. Ух, приснится же! Я потянулся рукой, чтобы вытереть с лица пот, но наткнулся на повязку, прилипшую к ране. А самое удивительное, что, размотав не слишком чистую тряпку, я не обнаружил раны, только небольшой слегка розовый шрам, словно она зажила месяц назад. И не сказать, чтобы меня подобные новости сильно порадовали. Ты вовремя. Сонный Федор уже возился с мотоциклами, помогая девушкам выкатить транспорт к воротам, чтобы ничего не снесли в процессе, но и заодно помогая вспомнить то, чему они научились вчера. «Что, уже пора?» — хмуро спросил я, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, где же найти воду, чтобы умыться. «Светает!» — буркнул угрюмый Михаил, разглядывающий покрасневшими глазами мотоциклы и, видимо, решающий, какой выбрать, по принципу из двух зол. «Хотя, на мой взгляд, они все одинаковые, а если даже нет, то по внешнему виду все равно не определишь». «Что, решился?» — усмехнулся я, глядя на реакцию «Друга?» «Думаешь, я просто так хотел машину, а не вот это вот?» – проворчал Михаил, скривившись. «Тут управление двумя руками, и если отвлечешься, то шваркнешься о землю, а не продолжишь катиться по инерции. А теперь представь, как с него стрелять. Или ты сомневаешься, что стрелять придется?» «Надеюсь, что в этот раз не придется», – пожал плечами я. «Быстрые ноги звездюлей не боятся и все такое. Посмотрим», – проворчал Михаил. «Слушай». «Где умыться можно?» — уточнил я у друга. «Морду бы сполоснуть, а то в глаза хоть спички вставляй». «А спичек-то и нет», — понимающий кивнул Миха. «Там внизу лужи есть, пить я бы не советовал оттуда, а вот умыться можно». Кивнув, я отправился вниз приводить себя в порядок. А вернувшись, оседлал первый попавшийся мотоцикл и, подогнав его к воротам, сам активировал кнопку открывания. Послышался ставший уже привычным скрежет, И ворота, дрогнув, поползли в сторону, но, открывшись едва ли на полметра, застыли, застряв в пазах. Сприехалом! буркнул Федор, соскакивая с транспорта. «Что расселись? Давай вручную толкать, пока не началось!» «Поздно!» – рявкнул я, столкнувшись взглядом с зомби, сидящим прямо напротив ворот. И, как назло, тварь была явно не одна, и все они проснулись, услышав скрежет. «Валим вниз! Уйдем через те ворота!» «Мы там вчера еще всех перебудили», – пискнула Мора неуклюже, разворачивая мотоцикл. «Нас же там ждут!» «Открывайте и сваливайте на скорости, прорветесь», – махнул рукой я. «Миха, веди их, мы за вами». Развернув мотоцикл, я присоединился к Федору, замершему напротив ворот с револьвером в руке. Стрелять он пока не начинал, несмотря на то, что зомби на той стороне были пока еще медленные, не совсем очнувшиеся от своего долгого сна. И я понимал, почему. Если убить несколько тварей прямо в воротах, остальным будет сложнее нас догнать. Так и вышло. Первая же тварь, проковылявшая к нам через ворота, упала прямо в проеме, получив пулю в лоб. Следующая, топавшая прямо за первой, споткнулась о собрата по несчастью и уже не поднялась. А потом выстрелы грохотали, не прерываясь, пока не опустили барабаны. Форы, выигранные нами этим простым маневром, хватило на то, чтобы успеть запрыгнуть на мотоциклы и, не разгоняясь сильно, со скоростью бегущего человека, покатить по пандусу на нижнюю парковку. А там нас ждали распахнутые настежь ворота и пустая дорога в город. Как видно, все зомби убежали вслед за нашими товарищами. Выехав из тесного помещения на открытый простор, мы увидели спины наших далеко впереди, Напрямой, как стрела улицы, а за ними, постепенно разгоняясь, ковыляла толпа зомби-коротышек. И чем дальше, тем эта орава становилась больше. Жертвы омоложения присоединялись к преследователям, выныривая из каждой подворотни, вот только позавтракать нами у них уже не получалось. Выкрутив рукоятки управления так, чтобы подняться метров на пять над землей, мы прибавили скорость и быстро догнали товарищей. А потом его вовсе покинули негостеприимный город, летя над серой дорогой в сторону нашего портала. Удалившись от города, не сговариваясь, снизили скорость и высоту на случай, если транспорт откажет прямо на ходу. Но, несмотря на все опасения, техника вела себя неплохо и ломаться не собиралась. А спустя час Кая вдруг снизилась и припарковала мотоциклу обочины, задумчиво глядя на опушку леса, зеленеющего слева от дороги. «Это тот лес, в котором мы охотились». «Стоило нам подъехать поближе», — сообщила она. «Тут ближе всего до портала». «Дорога идет мимо», — кивнул я, вспомнив карту. «Что, а пешком пойдем?» — нахмурился Федор, уже успевший привязаться к своему железному коню. «По лесу не проедем, сами понимаете». «Значит, проедем над лесом», — неожиданно для меня предложила Мора. Раскрасневшаяся девушка явно освоилась с транспортом и сейчас нетерпеливо притопывала ногой, торопясь снова в небо. Вот уж от кого не ожидал. Если что-то пойдет не так, убьемся нафиг, с сомнением покачал головой Михаил. В первый раз, что ли? Ухмыльнулся Федор, всецело поддерживая жену. Я же вместо ответа просто показал рукой на опушку леса, на границе которой из-под дерева на нас смотрел какой-то хищник, явно из семейства кошачьих. Ну над лесом так над лесом. Заметив хищника, сменил свое мнение наш штатный пессимист. Зато быстро, передохнув несколько минут, не слезая с мотоциклов, мы снова взмыли вверх и, стараясь не слишком разгоняться, помчались в сторону портала. Один раз нас попытались атаковать дятлы, и пришлось немного прибавить скорость, оставляя кричащую стаю далеко позади. В другой раз в нашу сторону вдруг полетел хищный воздушный шар, впрочем, сразу же отставший, не в силах гоняться за чудом техники». И уже у самого портала, когда лететь осталось совсем недолго, транспорт Каи вдруг резко просел в высоте, метров на 10 рывком, а потом медленно пошел на снижение, чудом разминувшись, с массивным разлапистым деревом. К тому моменту, когда я сумел подобраться близко к супруге, спасать девушку уже не требовалось. Ее мотоцикл мягко сел на траву и отключился. А я, приземлившись рядом, только выдохнул с облегчением. «С мягкой посадкой, дорогая. Попробуем вдвоем на моем». «Пешком пойду», — упрямо поджав губы, отрезала Кая. «Тут идти всего ничего осталось». Кивнув, я без сожалений слез со своего железного коня и подал руку волшебнице. «Идем тогда». Бросив взгляд наверх, я заметил, что Михаил кружит над нами, настороженно посматривая вниз. А остальные, судя по звуку, умчались к порталу на разведку. «Ну а мы, с наслаждением, пользуясь возможностью размять ноги, шагали вперед. Мир островов встретил нас чудесной солнечной погодой, пением птиц и злобным бормотанием Федора, сидевшего над разбитой в хлам машиной, от которой осталась, в лучшем случае, четверть. «Так вот, что за хлам мы видели у портала. Ты что, прямо на нем в портал влетел?» «Угу», — хмуро подтвердил этот авантюрист. «Думал, прокатит». У них же мир магии, должны были учесть. Сам дурак, поморщился Михаил и, повернувшись ко мне, уточнил. Ну что, пока живые. Что дальше делать будем? Сдаваться пойдем. Пожал плечами я, глядя, как по полю в нашу сторону спешит отряд, который возглавляет шустро хромающий Ламар. Блин, даже Федор встал и подобрался, заметив кузнеца. Сейчас он нам всю плешь проест. «А потом соберет местных стариков, и все вместе будем думать, как нам выпутаться», кивнул я, грустно улыбнувшись, «как и положено в семье. И, несмотря ни на что, я был уверен, что мы что-нибудь придумаем. Всегда придумывали». Конец третьей книги. Текст читал Вадим Пугачев.